Глава двадцать третья. Прощай, золотой мир. Мы с Тигром несколько секунд просто молча смотрели на открывшийся перед нами серебристый портал. «Войдёшь?» — спросил он меня наконец, прерывая молчание. «Пока нет. Это всё успеется. Я покачал головой. Давай вначале посмотрим другие порталы. Торопиться не нужно, в родном мире нас с Алисой в любом случае никто не ждёт». «Хорошо». Мне стал спорить со мной тигр. Соблазн заглянуть в портал у меня, конечно, был, но во-первых, неизвестно, куда этот портал ведёт. Даже в родном мире имелось множество мест, куда попадать без должной подготовки было слишком опасно, например, дно океана. Во-вторых, я хорошо помнил желание представителей белого дракона поймать меня. В такой ситуации лишний раз появляться в родном мире не стоило. В избежание, что называется, Вообще вопрос, что делать дальше, сейчас вставал передо мной уже в полный рост. После произошедшего в Золотом мире стало очевидно, что долгое время скрываться от рук белых драконов я всё равно не смогу. Каким-то образом они сумели меня обнаружить и отследить, даже несмотря на все старания седьмого. Это означало, что единственные два обитаемых мира, где мы с сестрой могли бы жить, были небезопасны. Но, либо что напрашивалось само, мы могли постараться лишний раз просто не вылезать из связи единства. В конце концов, нам удалось запустить питание, и сейчас это место стало больше напоминать дом, где можно жить. Алису я вытащил, и если уж на то пошло, на кланах свет клином не сошёлся. Две вещи, которые меня сейчас беспокоили больше всего — это таймер, установленный в зале управления связи, и, конечно, тот факт, что до освобождения утренней звезды оставалось не так много времени. Не знаю, совпадение это или нет, но срок контракта и таймер заканчивались в одно время. После проверки оставшихся порталов я обнаружил ещё целых 2 серебряных и один золотой. Таким образом, я не был ограничен в выходах. Помимо этого, Седьмой напомнила прост том факте запоминания связи единства места прокола пространства и поддержки тоннеля перехода бесконечно долгое время. Возможно, это можно каким-то образом использовать в будущем, получая доступ, если не ко всем мирам соцветия, то хотя бы к тем местам, где я уже активировал переход в связь. Мысль интересная. Очень уж было заманчиво открыть проход прямо в особняк семьи или общежитие гильдии. «Ладно, давай вернёмся в Золотой мир», — сказал я Белому Тигру, когда последний из врат переходов был проверен. Пора поговорить с Алисой. «Чего ты опасаешься?» Без слов понял мои колебания и шкафыл. Опасаешься показывать Алисе связь единства. Я ведь прав. Да, мне сложно предугадать ход её мыслей и очень трудно полностью довериться. Это нормально, Ян, со вздохом ответил Тигр. Вы не виделись долгие годы. Просто дай ей и себе время. Всё наладится. Надеюсь. Ладно, этот вопрос в любом случае следует решить, и, думаю, рассказать ей нужно будет многое. Пойдём. В Золотом мире сейчас царила глубокая ночь. Алиса мирно спала на своей койке. Сестре, похоже, было всё равно, на чём спать, хоть на походные подстилки, хоть на кровати с соломенным матрацом. И я пока не стал её будить, решив дождаться утра, тем более что мне и самому сейчас нужен был отдых. До рассвета оставалось не так много времени, и его следовало использовать максимально эффективно. На утро мне удалось проснуться раньше Алисы и успеть подготовить большую часть наших вещей для переброски в Связь Единства. Белый тигр вполголоса ворчал, явно оставаясь недовольным столь ранним пробуждением. Как раз в это время я внезапно ощутил какое-то необычное возмущение силы. Магическая энергия вокруг постоялого двора исказилась, колыхаясь под действием чьей-то неизвестной мощи. Волосы на затылке непроизвольно зашевелились, а сердце пропустило такт. Существо, способное использовать такую мощь, не было чем-то простым. От этой силы меня замутило. Перед глазами всплыли воспоминания об атакующем Кроу и фиолетовом мире. Магия проклятья. Да ещё и такая сильная. Носитель. К постоялому двору приближается неизвестная сущность. Тут же проснулся седьмой Её сила очень похожа на проклятую магию богов фиолетового мира. И в ту же секунду врата, защищающие постоялый двор, сотряс удар такой силы, что тени, выдержав в одно мгновение разлетелись в мелкую труху. Не помогли даже довольно сильные защитные заклинания, которые я отмечал, когда мы с Алисой только появились здесь. "Седьмой, открывай проход в связь единства", отдал приказ я, ощущая, как от мощни неизвестной твари у меня внутри всё переворачивается. Сестра, до этого мирно спавшая, кубарем скатилась с кровати в одно мгновение превращаясь в нестерпимо яркий факел, слившись силой с силой из огненным котёнком и превратившись в настоящее воплощение пламени. Алиса, сюда! я крикнул ей, указывая на открывшийся проход в связь единства. Оставаться здесь значит просто глупо рисковать. И шкафэль ты тоже. Мне удалось докричаться до сестры. Пламя хоть и не до конца, но опало. Она посмотрела на темнеющий вход в связь единства и, поколебавшись мгновение, всё же последовала за уже скрывшимся там белым тигром. Я напоследок кинул взгляд в довольно узкое окошко барака, видя, как прочь от главного здания постоялого двора бегут спасающиеся люди. Никто из них, похоже, не питал особых иллюзий насчёт местных защитников и мощи наповшего на них существа. А ещё среди дыма и пыли я заметил хорошо знакомые силуэты воинов, одетых в древнюю броню, закрывающую их с головы до пят. Воины фиолетового мира, один в один похожие на тех, что когда-то нападали на город М. Если здесь появились они, значит, где-то был открыт портал. Сила бога фиолетового мира настолько плотная, не уверен, что нам с сестрой удалось бы уйти от него. Это уровень очень близкий к Адаманту с двумя-тремя лучами. Милкнула у меня мысль перед тем, как я нырнул в проход связи Единства. Уверен, что местным школам в этом районе справиться с таким вторжением своими силами не удастся. Скорее всего, существо уже создало росток башни-носитель. Проклятым богам, очень важно иметь собственный обелиск, чтобы получить возможность начать захват территории и становиться сильнее, пояснил седьмой. Как-то они вовремя появились, не находишь? Возможно ли, что существо фиолетового мира почувствовало нас сестрой? Скорее, оно зачищает все близлежащие населённые пункты, и раз оно действует настолько открыто, то с экспедицией и школ уже всё решено. В начале тваризового мира, теперь появление полноценного обелиска фиолетового, такое ощущение, что на эти земли обрушились все возможные напасти, заметил я, выходя в холл связи единства. Алиса явно впечатлённая увиденным, стояла на месте задрав голову и осматривая впечатляющий зал, суходящий вдали якоря реальности. И, пожалуй, это впервые за несколько дней, когда я увидел на её лице живые эмоции. На душе сразу же полегчало. Что что? А её естественное спокойствие и отрешённость сестры меня часто сильно удивляли. Что это за место? Я ожидал услышать этот вопрос. Связь единства. В глазах сестры были заметны явные искорки любопытства. Сейчас она больше всего походила на себя прежнюю, внимательно прислушиваясь к каждому моему слову. Устройство, позволяющее связаться с чем-то или кем-то через времена, расстояния, вселенные и даже реальности. Артефакт, существующий в каждом известном мире соцветия. Сюда можно попасть из любого места. Это средоточие, единое для всех. По крайней мере, так об этом писал дед. Дедушка Алиса, похоже, ещё больше удивилась, услышав от меня такое объяснение. Это он создал это место? Нет, он лишь сумел найти проход сюда и долгое время изучал. Я же нашёл связь единства лишь совсем недавно и только-только начал в ней разбираться. Пойдём, вначале я всё здесь тебе покажу и заодно мы устроимся. Думаю, тебе хочется немного отдохнуть после нашего похода. Погоди, каким образом проход сюда мог оказаться внутри постоялого двора? Ну, я почесал затылок. Без объяснений тут, конечно, не обойтись. Хорошо, мне понятно твоё любопытство, поэтому давай я постараюсь всё объяснить. Но учти, это не быстро. Я никуда не тороплюсь. Так, да садись. Кивнув на стаещий возле дубового стола одино стул, я начал свой рассказ. Как бы мне ни хотелось быть полностью откровенным с сестрой, некоторые факты о связи и единстве я намеренно опустил, а где-то чуть приукрасил. Как бы я ни относился к Алисе, в голове всё равно засело мысль о том, что она долгое время провела в золотом мире, и доверять ей все без исключения секреты было бы полной глупостью. В частности, я ни слова не сказал о принципах открытия дверей, ведущих к связи, или о своей необычной радословной, позволяющей управлять этим местом. Зато постарался подробно остановиться на самой связи единства, рассказывая о своих недавних находках и о том, какие домыслы у нас имелись насчёт всего этого места и отдельных его модулей. И первым делом, естественно, сестра захотела увидеть собственными глазами зал с центроцитовым шаром, отсчитывающим время до какого-то неизвестного события. Её буквально заворожили все эти консоли, установленные вокруг шара. Алиса минут 30 пыталась тыкаться в одно из терминалов, в честных попытках обойти мастер-пароль, установленный на нём. Только после этого она согласилась оторваться от своего занятия, явно разочарованная тем, что с наскока не удалось решить головоломку. Экстрамерный мир, наполненный огромным количеством магической энергии, мало впечатлил Алису. Чего нельзя было сказать о огненном котёнке, который с большим удовольствием спрыгнул на мягкий полог, уходящий вдаль зелёной травы. и с увлечением принялся поедать её, словно самый обычный домашний кот. «Ему нравится здесь», — сказала сестра, наблюдая за действиями котёнка. «Удивительно. Обычно он никогда не отходит от меня». «Алиса, я почувствовал, что должен спросить её о том, о чём думал последнее время. Раньше я хотел вернуть тебя домой, но сейчас, когда лишился этого самого дома, внезапно глядя на неё, у меня пропали слова. «Да? Теперь мы можем вернуться в родной мир, но там нас никто не ждёт. Мы, ни ты, ни я, никому там не нужны. Семьи нет, а клан отвернулся. Скажи, чего ты больше всего хочешь, и я сделаю всё, что пожелаешь». Внутренне я даже приготовился к тому, что она попросит меня вернуть её в золотую школу. И даже был готов к этому. Но сестра меня удивила. «Я хочу вспомнить». Её ясный взгляд уперся в меня. Хочу вспомнить всё, что забыла, и уже только после этого решать, как быть дальше. Я бы уже давно ушла за хати этого, но сейчас мне нужно узнать, чего я была лишена в эти несколько лет. Такое чувство, что внутри меня дыра, пустота, которую нужно во что-бы-то не стало заполнить. Ян, помоги мне вспомнить всё, что я забыла. Вот видишь, Ян, а ты переживал. Белый тигр появился у меня за спиной. Это всё ещё наша Алиса. Если уж на то пошло, дом вы можете и сами построить. Главное ведь не в нём, а в вас. Хорошо. Я посмотрел Алисе в глаза. Значит, это будет нашей целью — вернуть твои воспоминания. Думаю, лучше всего начать с нашего особняка. Там достаточно памятных вещей, способных напомнить о себе. Проверим все порталы перехода и воспользуемся тем, что ближе всего к городу М. Тогда решили? Начнём сейчас? Белый тигр встал, готовый хоть в этот же миг броситься изучать врата. Нет, чтобы исследовать неизвестные порталы, следует подготовиться. В частности, я говорю про боевую броню. Будет неприятно, если один из переходов приведёт нас в жерло вулкана или ещё какое опасное место. Белый дракон сидел в удобном кресле в своём кабинете, смотря на клетку, в которой находились два простых с виду камня. Однако достаточно было лишь использовать специальное магическое зрение, чтобы всё кардинальным образом поменялось. Перед ним лежало два настолько плотных источника энергии, что они казались осколками Солнца. Смотреть на них дольше пары секунд было попросту невозможно. Чистая энергия буквально обжигала. При этом использовать её он не мог. Слишком уж она была странной, эта энергия, не похожая ни на что из видимого им ранее, «Итак, профессор, вместо того, чтобы выполнить мое поручение, вы все это время занимались изучением этих камней. Я правильно понимаю?» Спросил он сидящего напротив человека, который, постоянно смахивая со своего лба пот, ерзал на кресле. «Если бы этот человек не был гением, я бы уже давно отправил его куда-нибудь на нижние уровни катакомб, собирать по кускам поврежденную библиотеку трибунала». С раздражением подумал Белый дракон. Находка этого учёного одновременно была и большой удачей, и огромным раздражением. Несмотря на то, что Зиновьев был исполнителен, это продолжалось ровно до того момента, пока он не обнаруживал что-то интересное для себя. Как произошло с этими камнями? Управлять профессором с каждым днём становилось всё труднее, а Белый дракон больше всего не любил людей, которыми было невозможно управлять. Господин Слегка заикаясь, ответил профессор. Дело в том, что отследить цель стало невозможно. Он постоянно проводает из фокуса, и зафиксироваться на нём получается в одном случае из десяти. Если переводить всё во время, то это минимум 3 месяца. К тому же, этим вполне может заниматься один из моих помощников, а я смог лучше понять, что из себя представляют эти камни. Белый дракон вздохнул. С этим своей волей им нужно что-то решать. Он перевел взгляд на Лео Гараина, который сейчас сидел в другом кресле с невозмутимым видом. Вот еще одна проблема. Семейный род Гараинов был одним из самых преданных ему внутри клана, но после той ошибки племянника сам Лео сильно сдал. Такое ощущение, что потерял хватку, а исходя из того, что вскоре должно было произойти, это означало большую проблему. «Профессор ближе к делу». Раз уж вы вмешались в ход исследований, то и отдуваться теперь вам. Итак, что вам удалось выяснить? Это не ко мне, тут же перешёл к делу Зенофиев. Его взгляд стал острым, а сам он весь подобрался, словно приготовившись к броску. В каком-то смысле, перед нами части разрушенного чего-то, мы смогли выяснить это благодаря остаточному магическому следу. Похоже, это осколки какого-то колоссального строения, и что главное, энергия этих кусков действительно привлекает внимание существ с сущностью или чего-то подобного. Нам трудно судить, исходя из тех мгновений, когда мы ощущали их внимание. Могу лишь сказать, что вы были правы. Очень похоже, что один из подобных камней действительно использовался для уничтожения клана Ястребов. Правда, нам не совсем понятно, каким образом удалось заставить это существо уничтожить весь клан подчистую. Ну, это в частности. Мы сами можем использовать это в том же ключе. Тут же спросил Белый дракон. Очень сомневаюсь, господин. Пока собрано слишком мало информации, но то, что имеется, не позволяет говорить о возможности повторения подобного. Ладно. А что насчёт этой силы? А вот здесь начинается самое интересное. Тут же воодушевился профессор. Мои исследования по созданию магических капканov косвенно позволяют воспользоваться этой мощью. Весь вопрос лишь в том, какой канал нам удастся открыть и не привлечёт ли это внимание тех существ. Белый дракон кивнул, понимая опасения Ефимьева. Он уже несколько недель ломал голову над тем, как противостоять силам императора и ему самому. А в том, что само столкновение произойдёт в ближайшее время, у него не было никаких сомнений. Последние действия императора и отчёт разведки великих кланов ясно говорили об этом. Старый Змей готовился к наподинию. Его захват твари когурты недавно был одним из последних кирпичиков к предстоящей атаке. Война уже была не на пороге, она готовилась его перешагнуть. Слишком давно Старый Змей готовился к освобождению мира от его некогда спасителей. Великие, старшие и младшие кланы уже не были нужны. и по своей сути считались в империи пережитком прошлого, существующего только благодаря личной силе. И теперь император был готов перечеркнуть их жизни раз и навсегда. Белый дракон улыбнулся. Что ж, пусть попробует. Последние пятьдесят лет все они готовились к этому, а сам он уже приблизился к силе императора. Пора уже было сместить старую змею с ее трона. Он и без того на нем засиделся.